— Ну, Жанка, она ведь тоже личность, хотя бы. По крайней мере, можешь не сватать мне свою Мариночку. Ничего необычного не было в ее словах, но я утерял бдительность и не так понял свою Мариночку. А у меня, оказывается, осталась еще эта гнусная привычка краснеть. И Анка каким-то непостижимым образом заметила мою реакцию. «Слушай, уж не влюбился ли ты в нее?» — с неприятным смешком спросила она. Я глупо молчал. «Это было бы смешно. Я в это не верю, слышишь? Хоть Ермакова давно распространяет всякие сплетни, ей виднее. Ведь она писала тебе такие очаровательные письма. Я молчал, как громом пораженный. «Значит, Валечка...» Этого мне только не хватало. Ты не влюбился в Маринку, нет? Вдруг отчаянно закричала Анна. Нет, ведь ты же не был у нее позавчера в больнице, не был, они ошиблись. Ну, а почему я не мог пойти к ней в больницу? Значит, был. Ты не любил маму. Ты жестокий, холодный, ты довел ее, а теперь на старости лет влюбился в некрасивую девчонку, надеясь, что она не откажет. Ее бросили, и вдруг она согласится за тебя? Так? — Да, ты не любил маму. — Зато теперь люблю, — спокойно сказал я. — Спокойно, насколько мог. Теперь люблю. И понимаю, что надо было делать. Мне только обидно, что ты не похожа на свою мать. И тебя любить мне трудно. — Ах, трудно! И потому ты нашел замену. А вдруг я похожа? Что ты знаешь обо мне? Подыгрываешь мне в моих играх, а что знаешь? У меня же все не как у других. У меня нет чувств, нет таланта, ничего нет. И мамы нет, и тебя нет. А Алина относится ко мне серьезно. Тогда пусть не кокетничает со мной, — оборвал я ее вопли, — и не таскает с собой доказательства своей победы в виде Стасика. Почему вы в свое время чуть не стерли с лица земли клима и так защищаете Стасика? За что вы так не любите Марину? — Зря я это сказал. То есть без этих слов еще была возможность примирения, но теперь нет. — За то, что вы любите! — крикнула Анька и выбежала из моей квартиры, хлопнув дверью. — Хорошенькая информация навалилась на меня. Все было смешно и малоприлично. И Валечка, и разговоры на курсе, и Анькина одиночество. Ни с того ни с сего вдруг сам собой включился репродуктор, И женский голос образца сороковых годов пропел, И даже пень в весенний день березкой Снова стать мечтает. Это были прямо-таки волшебные слова. Они там на радио как в воду глядели. Действительно, старый пень. Не хочу быть посмешищем на старости лет. Не хочу страдать, не хочу. Посягнуть начью-то молодость, извините. Если б эту девочку хоть саму ко мне потянула, а так... Вот и хорошо, что многие догадываются о моих чувствах. Пусть догадываются, пусть смеются. Это же надо, чтоб такое в голову пришло. Вот поезд и уходит. Думаете, побегу следом по шпалам? Нет. Утром хмурый Левушка осведомился, чего он мне вчера наплел, и правда ли, как ему кажется, что он оскорбил какую-то женщину. Я заверил его, что он ничего, кроме торговки овощами, не выдал, никакой женщины в моем доме не было. Часа полтора он сидел на телефоне, кому-то все звонил. — А знаешь, мне предлагают на полгода уйти в плавание, ну, там надо будет написать историю корабля. Я согласился. Представляешь, море, работа, порты, — обрадовал он меня, наконец. — Ни в какие корабли я не верил. Он понял это. Сказал грустно. А ведь не уйду. Найду, в конце концов, причину отказаться. И бегство из Ясной Поляны не состоится. А знаешь почему? Потому что я не Лев Толстой. Слушай, почему мы, зная, как надо жить, живем неправильно? Отказался от моря он в тот же день. Постеснялся морочить людям голову. А я... Я принял предложение Петрозаводского театра на оформление спектакля, хотя тогда в больнице у Марины...